Дядька дурак. Володи Гуськову. В начале весны 82-го, когда конец моего медового месяца совпал с началом госпрактики, нас, студентов училища, раскидали кого куда. И хотя я сделал всё, чтобы снова попасть в реанимацию седьмой больницы, где недавно провёл интереснейших 2 недели, меня определили в детскую клинику на Пироговке, объяснив, что реанимация это всё, конечно, здорово, но дети святое. Чувствуя, что и на распределении могут быть сюрпризы, я тем же днём побежал в семёрку, где заручился обещанием, что меня туда возьмут медбратом. В глубине души я, конечно же, надеялся летом поступить в институт, ведь армия неумолима маячила в ближайшей перспективе, то есть осенью. Но если уж опять мне суждено пролететь, хорошо бы за пару месяцев до призыва успеть обучиться всяким реанимационным примудростям. А лось когда-нибудь бы да пригодится. Заведующая реанимацией Суходольская, в которую я зимой отчаянно влюбился, сама отправилась со мной в отдел кадров, где по всей форме был составлен запрос на мою скромную персону за подписью главного врача. Лидия Васильевна, не удержавшись, похвастался я, демонстрируя ей новенькое обручальное кольцо. Вот, смотрите, женился недавно. Помню, помню, ты пошутить любишь. Охотно улыбнулась та. Ладно, жду тебя в августе, Женьих. Про вас уходольская. Надо срочно что-то решать с внешним видом. Никто меня всерьёз не воспринимает. Буду чаще костюм свадебный носить. Я в нём особенно, когда с галстуком-сальине выгляжу. Но чем же в этой детской клинике заниматься? Ума не приложу. Со взрослыми у меня имелся хоть небольшой, но опыт. К тому времени я успел несколько месяцев поработать санитаром в операционной и техником-сборщиком аппарата искусственной почки. А уж в реанимации семёрке каждый день я такое наблюдал и в таком поучаствовал, что неподготовленному лучше и не говорить. Там никто без работы не сидел, даже практиканты. Граждане наши они расслабляться не давали. Кто под пояс угадит, кто с балкона свалится, кто в поножовщину ввяжется. А вот с карапузами, с ними-то что делать прикажете? Понятно что, сказки рассказывать, да манной кашей с ложки кормить. Эх, только время зря потеряю. Но с другой стороны, эта клиника на всю страну известна, там последователи самого Филатова, там передовой опыт и все такое». Как бы там ни было, но ранним утром понедельника я входил в смешной старинный теремок из красного кирпича, под козырьком крыши которого можно было прочитать: Детская больница. В фое, будто подбадривая, с большой фотографией на меня смотрела знаменита Эльза Львовна Варламова, врач-ординаносовец, мой преподаватель по педиатрии. Я фамильярно подмигнул портрету и отправился в респираторное отделение, куда был прикомандирован. В кабинете старшей сестры я обнаружил женщину в тяжёлых роговых очках. В своём белом халате она сидела за столом и что-то с дикой скоростью строчила на разлинованном листе, не поднимая головы. Я немного помялся на пороге, потупал ногами, но она не обратила на меня никакого внимания. Тогда я сказал: Здравствуйте, Инна Сосименovna. Я к вам на практику. Она продолжала писать, только ещё быстрее. Я выждал паузу, потом ещё омалость по временил, но ничего не изменилось. Когда я подошёл вплотную к столу, прокашлялся и, прибавив громкости, сообщил: "Инна Сосименovna, меня на практику прислали в ваше отделение, сказали сначала вас найти". Это возымело действие. Потому как старшая сестра вдруг подскочила на стуле, дёрнув головой, будто потревоженная сова, и уставилась на меня непонимающим взглядом. Из-за сильных очков глаза казались огромными, что придавало ей ещё больше сходства с этой ночной птицей. Она смотрела на меня так с минуту не моргая, затем как бы очнувшись, резко вскинулась. "Ты кто? Откуда?" Интересное начало. Что же дальше будет? Инна Сосимоновна, я студент медучилища при Первом меди. В третий раз пришлось заводить эту шарманку. На практику к вам на 2 недели. На практику? переспросила старшая, часто заморгала, видимо, лихорадочно соображая, и вдруг выскочила из-за стола, да так стремительно, что стул отлетел к стенке. Судорожно нацепив на голову колпак, она выбежила из кабинета, заложив крутой вираж в коридор. «Батюшки, у меня же уколы не сделаны, а я тут с тобой лясы точу!» И пока я стоял в некотором оцепенении, решая, что же мне делать, она уже мчалась в противоположном направлении с большим гремящим лотком в руках. Когда она свернула в ближайшую палату, я поспешил следом, ведь там в палате дети, мои с сегодняшнего дня подопечные. Дети завтракали. Им было где-то от двух до пяти. Они сидели за длинным столом в предбаннике, уткнувшись в тарелки и дружно стучали ложками. Во главе стола восседала нянька и следила за порядком. Старшая, не говоря ни слова, грохнула латок на стол, плюхнулась на свободный детский стульчик, от чего тот накренился, заскрипел, но каким-то чудом устоял. Частота стука ложек тут же резко пошла на спад. Так это что ещё такое? Чуткое ухо няньки мгновенно отреагировало на изменение ритма. Кого в угол поставить? Тем временем старшая, выудив из кармана видавшую виды толстую тетрадь, принялась шелестеть страницами и что-то судорожно искать в своих тайных конспектах. Дети уже всё поняли. Они тут же перестали есть. А на дальнем конце стола чей-то голос тоненько заскулил. Кто там у нас ноет? Снова вступила нянька, получая истинное удовольствие от отведённой ей роли. Кому потом стыдно будет? Кондратив, найдя наконец нужную запись, произнесла старшая и стала медленно оглядывать всех по очереди. Будто вии, выискивающий несчастного Хамубрута. Ну и кто из вас Кондратив? Дети сидели замерев, молча опустив головы. Я это сразу понял, что Кондратьев это стриженый под полубокс крохотный пацан в тёмно-красной клетчатой рубашке, тот, что сидел прямо рядом со старшей, потому как он не просто молчал, как остальные, он даже и не дышал. Судя по всему, старшая тоже это поняла. Она схватила его за шкирку, оторвав от стула и подняла в воздух, как выхватывают котят из коробки на птичьем рынке. Затем она переломила его через своё колено, стёрнула ему штанишки и тут же вогнала шприц, который по сравнению с этой попкой казался несуразно огромным. А у меня от такого зрелища тут же заломило половина тела. По окончании экзекуции старшая кинула этого бедного Кондратьева обратно на стул и снова зашелестела тетрадью. Тот выгнулся дугой, в первые секунды хватая ртом воздух. А затем отчаянно и громко зарыдал. Через мгновение ревели все, включая и тех, кому инъекции вовсе не были назначены. За следующие 10 минут старшая переколола всех по своему списку, словно жуков для гербария, а затем подхватила лоток и понеслась по другим неотложным делам. Ночью я плохо спал, вставал, курил, А на следующее утро пришёл в клинику пораньше. Зашёл в кабинет старший и звонким голосом объявил: "Инесса Семёновна, давайте я буду инъекции делать". И опять, как и при нашей первой встрече, та вздрогнула, подскочила и уставилась на меня. "Так, подожди. А ты кто?" "Студент медучилища, у вас на практике". "Уже ничему не удивляясь, охотно ответил я и скромно добавил: Со вчерашнего дня старшая принялась меня изучать. Видно было, что она мучительно пытается вспомнить вчерашний день. Ага, значит, на практику пришёл. Всё-таки сообразила она. И чего ты от меня хочешь? Да вот подумал, чем мне тут просто так по коридору весь день ходить взад и вперёд? Давайте я лучше уколы буду делать. Ты? Уколы? Разглядывая меня сквозь очки, словно блоху в микроскоп, удивилась старшая. А умеешь? Умею, клятвенно заверил я. Под кожной и внутримышечно хорошо, а в вену, конечно, похуже. В вену, задумчиво произнесла старшая. Да кто тебе тут даст в вену колоть? Некоторое время она размышляла и вдруг решилась. Ладно, так и быть. А то я совсем с ног сбилась. С своей работы не разгрести, а тут мало того, что процедурный отпуск, так ещё и дневная постава на больничном. Непонятно, когда выйдет. Вот, держи тетрадь. Там всё записано, кому что колоть. Да смотри, ничего не перепутай. Так я стал главным детским мучителем. Дети как пациенты отличаются от взрослых. С одной стороны, они на порядок дисциплинированнее. и нарушают режим, не сбегают домой, не пьют, не курят, не домогаются медсестёр, не выбрасывают таблетки в унитаз. С другой, подчас самые рутинные манипуляции и обследования могут вызывать у них дикий ужас, крик и слёзы. Уколы самый главный детский страх в больнице. Детей в клинике колют почти всех, да ещё по несколько раз в день. И постоянное ожидание боли часто перевешивает саму боль. Со временем они, конечно, привыкают, но продолжают эти инъекции ненавидеть всей душой. Надо признаться, что при своей безрукости за полтора года учёбы делать уколы я всё-таки насобачился. Помню, когда колол первый раз, страшно было. Вспоминать не хочу, чуть кондрашка не хватило. Потом, далеко не сразу, я себя преодолел и при малейшей возможности шлифовал мастерство. Но детей до этого мне колоть не доводилось. Поэтому сказать, что я волновался, это ничего не сказать. Но важность миссии перевесила мандраж. Первым делом я перестал тырять их иголками во время завтрака. Во всяком случае, они у меня были сытыми. Уколы я сопровождал шутками и прибаутками. Дети мои хоть и ревели, но совсем не так, как в тех случаях, когда за них принималось старше, и к тому же моментально успокаивались. Скоро я их всех уже знал по именам и вёл с ними душевные разговоры, в чём, как мне казалось, они остро нуждались. Посещения родителями в клинике были запрещены, и дети жили там как сироты. Помимо уколов, дети очень боятся вида медицинских инструментов, таких, например, как улор врачей. Едва увидят их разложенными на пелёнке, и давай реветь. Ну и, конечно, всякие безобидные исследования типа ЭКГ в лучшем случае вызывают у них настороженность. Я уж молчу про бронхоскопию. Но справедливости ради стоит сказать, что от бронхоскопии и взрослые не всегда в восторге. А вот для самых маленьких особенно страшное место рентгеновский кабинет. Они боятся его даже больше процедурного, больше бронхоскопии. Темнота рентгеновского кабинета вселяет в них такой ужас, что зачастую, когда я приводил малышей на рентген, меня заставляли их держать во время процедуры, облачаясь в свинцовый фартук, и на снимках часть моего скелета накладывалась на эти крохотные грудные клетки. Дозу я за время практики получил прилично. Но медицина вообще путь особый. Инна Семёновна ещё несколько дней всякий раз знакомилась со мной заново, но потом ничего, привыкла. Хотя имя моё, так и не запомнила. Я у неё кем только не был: и Сашей, и Андрюшей, и Олегом, и даже Игорем. Она была тёткой не злой, хоть и малость чудной. Детская клиника послужила мне хорошей школой. Почти сразу я научился определять, как к тому или иному малышу относятся дома, из какой он семьи, занимаются им или нет, любят его или не очень. У меня у самого тут же появились любимчики. И главным моим фаворитом стал четырёхлетний Женя Санкин с обструктивным бронхитом. Он знал наизусть всего Конька Горбунка, Барто и Маршака. называл меня на вы, а когда кашлял, то прикрывал рот ладошкой. Другим был Коля Кондратьев, тот самый, кого первым тогда при мне загорпунил Инас со Семёновна. Он хоть и не был таким рудитом, как Женя Санкин, зато был добрым и доверчивым. Когда мы с ним знакомились, и я спросил, как его зовут, он поднял на меня свои большие синие глаза и прошептал: Николай Петрович. и «Зайка». Через пару дней мы отправились с этим Колей Кондратьевым на другой этаж, где у него должны были взять кровь на какие-то мудреные анализы. Но как только он увидел тамошние приспособления, иглы Дюфо и прочее, он ухватил меня за шею и запричитал. «Дяденька, миленький, пойдем отсюда. Не отдавай меня, не отдавай». Процедурная сестра пыталась отодрать его от меня, а он никак не отдирался. И вместо того, чтобы ей помочь, я вдруг начал Колю изо всех сил к себе прижимать, чувствуя, что сердце просто сейчас разорвётся. Всё оказалось совсем не так страшно. И когда мы шли обратно, он топал рядом, и его ладошка была в моей руке. Я сказал ему на лестнице: "Знаешь, Николай Петрович, так работать никакого здоровья не хватит". Он взглянул на меня снизу вверх и понимающе кивнул. Больше всего дети любили прогулки. Под присмотром двух нянек они гуляли по двору клиники. Ковыряли лопатками ещё не растаявший снег и глазели на проезжающие за забором по Большой Пироговской троллейбусы 5-го и 15-го маршрутов. Вот чему я так и не научился это одевать малышей на прогулку. Пару раз я пробовал, но выглядели они так, будто у шубы рукава разной длины, а штаны надеты задом наперёд. Зато я читал им книжки, загадывал загадки, показывал, как громко умею щелкать пальцами, придумывал разные игры, а однажды взял и вылепил из пластилина танк с пулеметом и пушкой. Оказалось, что две эти недели вдруг как-то очень быстро закончились. Впереди меня ждала практика по хирургии в 61-й больнице, затем практика по терапии в клинике «Василенко», а под занавес практика в поликлинике у метро спортивная. И вот настало утро, когда я направился в палату колоть своих детей в последний раз. Хотя в тот день я мог смело двинуть домой, но почему-то решил остаться до прихода вечерней смены. Дневник практики еще вчера был подписан у главной сестры клиники, где старшая сестра Инна Сосеменовна собственноручно нарисовала жирную пятерку с плюсом. Я брел по коридору, и мне было немного грустно. Я так не хотел сюда идти на практику, а теперь чувствовал, что буду по ним скучать. Интересно, вспомнит ли меня кто-нибудь из этих маленьких пациентов, когда вырастет? А если и вспомнит, кем я останусь в их детской памяти? За стенкой палаты, напоминавшей дачную веранду, стекло до белой реки, вцепившись в спинку на койке, прыгал белоголовый пацан. Он вдруг увидел меня, лоток со шприцами в руках, вытаращил глаза, замер на секунду, а затем во всю мочь истошно завопил. «Прячьтесь, прячьтесь все! Дядька-дурак идет!» Москва, 29-е, 10-е, 2019 -го года